Следующий вопрос: кто податливее, народ или государь на принятие явно несправедливого решения? Кто ли аж ческать к я в н о несправедливому решению, народ или государь? Кто податливее, народ или государь на принятие явно несправедливого решения? А ну так звучит ответ: народ ни за что не уговоришь. Что было бы хорошо удостоить общественным почетом человека недостойного и распутного поведения, а государя уговорить в том можно без всякого труда? Народ ни за что не уговоришь. Что было бы хорошо удостоить общественным почетом человека недостойного и распутного поведения, а государя уговоришь в том без всякого труда? Ответ такой: но, но. Здесь есть с в о й но. Посмотрим ограничения. Когда мы говорим, что народ ни за что не уговоришь, то имеется в виду, что применяя логику, вот есть у нас какой-то негодяй, и мы говорим: давайте ему дадим вот это самое какие-то э, на доску почета повесим или какой-нибудь там памятник, ему п о с т а с и так далее. И давайте л о г и ч е с к и й а р г у м е н т народу. Народ не согласится. Логические аргументы. Государю можно логическими аргументами? Можно, потому что государю кого с целью сообразностью, а не справедливостью. Для него государь может в ы с т а и т ь м н о г о ш а г о в ы е доказательство. Народ многошаговое государство д о к а з а т е л ь с т в а не может. Но другой стороны, если мы поставим слово не уговоришь, а какое-нибудь другое, если авторитетный заслуженный человек скажет: "Надо, ребята, все п р о г о л о с у ю т за", правильно, правильно. Но сказать надо, ребята, когда это делает авторитетный человек, это не называется у г о в о р и т ь это называется продавить, это называется там получить поддержку. Это совершенно другие действия, чем уговаривать. А вот у г о в о р и т ь народ трудно, ибо народ длинной ц е п о ч к и не слышит л о г и ч е с к и и не понимает их, а государь слушает, понимает и с к а ж е т да, ну еще что, он бывший бандит, а не пойманный. Ну и что, что все знают ш а н л ы Все равно губернатором поставим, потому что это целесообразно. Можно, можно. Вот. А народу к о г д а с а р от. Вот есть бандит, есть не бандит. Давайте кого выбирать и давайте уговаривать. Бандит лучше управляет. Ну, вот. Авторитетом можно, а аргументами нельзя. Значит, разница вот такая. Кто податливый народ или г о с у д а р ь т про на принятие явно несправедливого решения, не неразумное, а явно несправедливое решение. И ответ такой: народ ни за что не уговоришь, что было бы хорошо удостоить общественным почетом человека недостойного и распутного поведения, а государя уговоришь, т о м без всякого труда. Вопрос из зала. Можно ли задать вопрос к предыдущей карточке? Можно ли сказать, что причина распада великих империй в том, что один государь может управлять страной и расширять ее границы, а следующий после него не может? Дело в том, что здесь, здесь не просто так, ведь внешняя среда меняется, государство развивается неравномерно, государство развивается неравномерно, одни быстрее, другое медленно. Мало кто, наверное, знает, но я слышал сам, не читал, но слышал, что первый воен, проект первого военного корабля для Японии сделал Мажайский, который самолет изобрел, вот. но уже через буквально 30 лет, сколько прошло с Мажайского, Япония разгромила Россию на море, да, военными кораблями. Вот, то есть очень неравномерно развиваются. Поэтому, когда мы видим, как Япония за это время развилась, а Россия топталась на месте, то дело не совсем в г о с у д а р е а еще и в не, то есть приходит новый человек, но страна-то она отстала, вот, то есть. Здесь очень много обстоятельств разных, очень много обстоятельств, кроме самого государя. Если все было неизменно, тогда вы могли так сказать, как вы говорите. Но еще окружающая среда меняется. Вот расклад союзов и блоков меняется в мире, много всего меняется. Реплика из зала. Но ведь все империи распадаются. Все империи распадаются. Это с одной стороны, может быть и так. А с другой стороны распадаясь снова объединяется в империю. Разве Евросоюз это не империя? Разве Америка это не империя? Америка, США это что не империя, что ли? Конечно, империя. С имперскими понятиями, с имперскими амбициями. Что вы называете империей, смотря? Что вы называете империей? Что называть империей? Евросоюз империя или нет? трудно сказать, как определим, какое дадим определение империи, так оно и будет. Что считать империей, тем более в современном мире. Поэтому э, не факт, что должно распадаться, не факт. Другое дело, что снижается уровень управляемости. Да, при каких-то обстоятельствах. А Китай это разве не империя? Китай же состоит из многих, объединено много княжеств и много народов. Это же Китай, это не один народ, это много народов, где один народ не понимает совершенно язык другого э, в Китае, не понимают язык другого. Но есть имперский язык, этот самый, э, как он называется, э, да, как как называется, мандарин, да. Имперский язык, который, в принципе, культурные люди все знают, но далеко не все население. Как русский язык был в русской империи, да, вот. Кента это тоже сегодня империя, которая вовсе не собирается распадаться. Нет у него в области ближайшего развития распада. Вопрос из зала. Когда распадается империя? При наступлении каких условий? Когда меняется э, окружающий мир, а не, а не меняются методы управления, так же как фирма фирма гибнет, когда она опирается на методы управления, которые были в прошлом эффективны, но она сегодня опирается, когда сегодня неэффективны. Как было сказано Макиавелли. Что почему запаздывают правильные решения? Потому что пока не наступила беда, в них не в е р я т а Когда наступила беда, тогда их поздно применять. Это относится и, так сказать, вот к распаду империй. Но если применять, но если есть человек, который соображает и способен считать вперед хотя бы на два шага, то ничего не распадется. Вопрос из зала. То есть современные империи, как, например, Китай и США, вряд ли распадутся? Ну, по крайней мере, мы не видим, мы не видим угрозы распада сегодня. Сегодня не видим угрозы распада. Что там будет завтра, трудно сказать. Если методы управления будут неадекватные, то, ну, значит, распадется. И любая фирма распадется, когда методы управления неадекватные. Изменившуюся м и н е р а в с е р и меняется. Вопрос из зала. А как насчет Евросоюза? Ну, Евросоюз пока, ведь он Сам себе не верит. Евросоюз – это люди объединились, которые сами себе не верят. Но, но, значит, ведь одна из важнейших причин Евросоюза – это то, что появляется еврочиновничество в своей стране. чиновники они все-таки более зыбкое чем в рамках Евросоюза так же как э, на бревне плыть есть мастера так сказать п л а в щ и к и которые на одном бревне плывут по реке стоя на одном бревне но на плоту гораздо более устойчивый также да, поэтому для евро чиновников э, э, Евросоюз очень выгоден Очень выгоден. А в евро чиновники попадают те, кто и в евро парламентарий, те, которые в своей стране что-то достигли, а вот теперь такая безопасная ниша. Это очень безопасная, хорошая ниша. Одна из причин, собственно, вот и образования евро с а ю з а Многие вещи делаются как бы по делу, а на самом деле, чтобы решить личную судьбу тех людей, которые принимали р е ш е н и е о том, чтобы это общее дело как бы продвинуть. Вот это никак нельзя сбрасывать с о счетов. И в той мере, в которой этих людей, вот это вот э, с и н е к у р а удовлетворяет, он он так и двигается. Но запустив эту схему, плата. который удерживает тех, кто на нем стоит. Дальше начинают объективные процессы, потому что требуется какая-то общая конституция теперь, потому что то, что не развивается, то умирает. А теперь потребуется конституция, там будет какой-то президент в начале номинальный, как а н г л и й с к а я к о р о л е в а потом реальный. И дальше возникнет то, чего никто не хотел, как всегда бывает. Вот. Но законы социальной технологии они неизбежно действуют и не стоят на месте. Поэтому, что будет с Евросоюзом, трудно сказать. Но можно сказать, можно сказать, что какая-то новая аристократия возникает. Можно сказать, потому что это очень пухлое еврочиновничество, очень пухлое, очень обеспеченное и очень надежное, потому что э, если с одной стороны что-то случится, но ну, так сказать с другими не случится. Вот. Но я говорю, это будет недолго, потому что законы сами по себе работают, и оно придется, так сказать, превращаться в какую-то другую. Сейчас пока его спасает увеличение, пока идет увеличение, я в о почему, собственно, идет увеличение? Потому что сохраняется тот же способ принятия решений, появляются новые новые места, и увеличение принятия новых стран позволяет пока ничего особо не менять. Как только закончится прием новых стран, то дальше раз. п р о и з в д и е придется не экстенсивное производить, а интенсивное, иначе он умрет. И вот тогда-то все и начнется. Поэтому уже сейчас готовы аж рассматривать принятие России, только чтобы самим выжить как чиновникам, как руководителям. Вовсе не потому, что России нужна Евросоюз, она сто лет не нужна. А важно, чтобы важно, чтобы вот эта вот тенденция расширения она не прекращалась. Вот, может, я все говорю неправильно? Я сам не парламентарий, Евросоюз а не чиновник, я только говорю. Как это видится издалека?